— Занавесочка, занавесочка с плюгавенькими рыжими цветочками на окошке дома вдруг шевельнулась. И какой-то сорочий глаз этой занавесочки выглянул и вперился в Васю. И тут Вася шепнул потихоньку матросу, — Беги в отделение! Ну, что тут оставалось делать собаки? И матрос побежал исполнять этот тихий приказ.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 И зря, что на самом-то деле надо бы Моне-матросу бежать в отделение и рассказать капитану про Зинку и Харьковского пахана, да ведь они могут за это время из дома уйти. А то, что в доме, из которого пахло папиросами пятого класса, были они, Вася не сомневался. И он стукнул в дверь, подробно стукнул, условным как бы стуком. Дверь сразу открылась, и баба с острым носом и сорочим глазом сказал Ну, Зинка! — так же прямо и гробно спросил Вася. — Ну? — попал, мелькнуло в голове, в точку. — Позови пхана! — сказал он. — Чего? Какого пхана? — Харьковского. — А ну, вали отсюда, пока цел! — проворчал Зинка. — Но тут огромные ноздреватые объявилась за резинкиной спиной квадратная будка с двумя отверстиями для глаз и кнопочным носом будка что то жевала во ртунью грямзл хоть железный сухарь кроме грома сухаря пылала в этом рту и папироса в которой вася сразу признал пятый класс беломор пахан спросил вася но ответила будка да что это все ну да но баранки гно не хотеть не надо я пошел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 — Почему послезавтра? Завтра он еще будет держаться. — А уж послезавтра расколется. Он сам сказал, продержусь сутки, а потом раскалюсь. — Ага, ха ага, закивал Башко и пахан Харьковский. — Расколется, значит, гад, а ты по фене ботаешь? Чего? — Ты по фене ботаешь? Я-то ботаю, — ответил Вася, — а ты-то как?